С этого времени мы в семье наслаждались полным счастьем. Мы жили обласканные любовью и уважением всего общества, которое на перерыв старалось осыпать нас многочисленными тому доказательствами. Но мы старательно избегали посещать дом господина Пушкина, так как его мрачный мстительный характер нам был слишком хорошо знаком. С той с другой стороны отношения ограничивались лишь поклонами барон Луи Геккерен, старший, барону Верстолку, 11 февраля 1837 года. После женитьбы Дантеса государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед. Так как сношения Пушкина с государем происходили через графа Бенкендорфа, то перед поединком Пушкин написал известное письмо свое на имя графа Бенкендорфа, собственно назначенное для государя. Речь идет о письме к Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года. Но письма этого Пушкин не решился посылать, и оно найдено было у него в кармане сюртука, в котором он дрался. В подлиннике я видел его у покойного Павла Ивановича Миллера, который служил тогда секретарем при графе Бенкендорфе. Он взял себе на память это недошедшее по назначению письмо. Бартенев со слов Вяземского. Господа Геккерины даже после свадьбы не переставали дерзким обхождением с женой его, с которой встречались только в свете, давать повод к усилению мщения, поносительного как для его чести, так и для чести его жены, Данзас. Дом Пушкиных оставался закрытым для Геккерена и после брака, и жена его также не появлялась здесь. Но они встречались в свете, и там Геккерен продолжал демонстративно восхищаться своей новой невесткой. Он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерен намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что, если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого. Барон Густав Фризенгофф Араповой Согласно категорически выраженному желанию Александра Сергеевича, Наталья Николаевна в дом к сестре не ездила, а принимала ее только одну — Арапова. После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной. Открытие Александрины или относительно Александрины. При тетке ласка к жене. При Александрине и других, кои могли бы рассказать резкости. Дома же веселость и большое согласие. Жуковский. Конспективные заметки. Со дня моей женитьбы, каждый раз, когда он видел мою жену в обществе госпожи Пушкиной, он садился рядом с нею и на замечание, которое она ему однажды по этому поводу сделала, ответил. Это для того, чтобы видеть, каковы вы вместе и каковы у вас лица, когда вы разговариваете. Это случилось у французского посланника на балу за ужином. Он воспользовался моментом, когда я отошел, чтобы приблизиться к моей жене и предложить ей выпить за его здоровье. После отказа он повторил свое предложение, тот же ответ. Тогда он удалился разъяренный, сказавший ей, «Берегитесь, я вам принесу несчастье». Моя жена, зная мое мнение об этом человеке, не посмела мне тогда повторить разговор, боясь истории между нами обоими. Барон Жорж Геккерен, Дантес, полковнику Александру Ивановичу Бреверну, 26 февраля 1837 года. Это новое положение, эти новые отношения мало изменили сущность дела. Молодой Геккерен продолжал в присутствии своей жены подчеркивать свою страсть к госпоже Пушкиной. Городские сплетни возобновились и оскорбительное внимание общества обратилось с удвоенной силой на действующих лиц драмы, происходящей на его глазах. Положение Пушкина сделалось еще мучительнее. Он стал озабоченным, взволнованным, на него тяжело было смотреть. Но отношение его к жене от того не пострадали. Он сделался еще предупредительнее, еще нежнее к ней. Его чувства, в искренности которых невозможно было сомневаться, Вероятно, закрыли глаза его жене на положение вещей и его последствия. Она должна была бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее не хватило характера. И вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с молодым Геккереном, как и до его свадьбы. Тут не было ничего преступного, но было много непоследовательности и беспечности.